Сыки не спалось. Звезд на небе было мало, и те мелкие. Начало лета не вызрели еще. Шумел лес, покрикивала ночная птица, бесшумно выскакивая из тьмы и снова в нее ныряя в погоне за ночными мотыльками. Только что вроде на том конце луга орала. И внезапно, под самым ухом. А-ать-крррррррр. Первые ночи мужики шугались, вздрагивали. Потом привыкли. У ближайшего костерка воронами нахохлились караульные, тсец и два царских работника-ополченца. В лицо цыка их знал, но близко сдружиться не удалось. Все мужики держались своих кучек, как из весок приехали. Разве что внутри кулаков худо-бедно сошлись, и то на них опять-таки разбились по знакомству. Справа от цыки громко храпел колай, слева ворочался и пыхтел мих. жарко раздраженно пожаловался он так скинь покрывалало посоветовал друг а без него комары заедают комарье несмотря на жару и сшь действительно велось облаками но интересовалась почему то исключительно михом лежать рядом с ним было безопаснее чем у накормленного ромашкой и костра всех на себя оттягивает как думаешь что сейчас на хуторе делается цик глядел на желтоватую звездочку растущую на особицу и при болоте ее тоже видать только висит вроде повыше что что проворчал чернобородый небось спят все давно это мы как дурни на колких ветках вочаемся и ячневая каша в животе урчит надоело сил нет цика прихлопнул комаране иначе как по ошибке севшего ему на лоб у жены уже срок подходит не надо было сурка бояться никого я не боялся обиделся батрак он меня нанял деньги хорошие посулил ну тогда радуйся что удачно устроился хмыкнул мих радоваться не получалось на душе было тоскливо и одиноко а еще грыз червячок какой то неправильности будто на развилке не туда свернул и возвращаться вроде глупо дорога ровная должна вывести и неуютно на ней почему т «Ты ж сам говорил, что свет повидать хочешь, а теперь на кашу жалуешься». «Так на кашу ж не на свет». «Хотя...» Мих повернулся к цыке, еще понизив голос, чтоб не только караульный, но и калай расслышать не смог, если вдруг проснется. «Не нравится мне это. Лопаты им никак не подвезут, ага. А еды для полутора сотен народу на две недели просто так взяли. На всякий случай. И ты видал, чему они нас учат». С утра до вечера по лугу с троем гоняют. Первый ряд — замах, шаг, удар, второй ряд — замах. Цыка поморщился. Он как раз был в первом ряду, и в начале обучения Неумеха сзади не раз засаживал ему палкой по голове. Но со временем мужики приловчились, стали работать копьями слаженнее. «Так не дома защищают», — уверенно продолжал Мих. «Так в чистом поле первый вражеский удар держат». «Думаешь быть в войне?» с содроганием уточнил друг если совряне первыми не полезут то вряд ли рассудительно заметил чернобородый из наших то никому плуги на копья менять не хочется но раз царь нас сюда выдернул наверное знает что то птица пронеслась над самым лицом цики мазнув ветром по обросшим бородой щекам а чтоб тебя ботрак отмахнулся но куда там даже кончика хвоста не задел летает тут дрянь всякая разговор оборвался мих еще немного поерзал закрыл глаза и вскоре начал посапывать переложив тяжкие дума на плечи приятеля костер притух звезды стали казаться ярче а комары звонче хорошо мальцу послонялся по стонке пару дней а потом ушел никто его останавливать разумеется не стал половине народа надоел хуже овоа а другая вот дива так в его росколь не уверовала что по семь раз на дню фольги молиться принялась ожидая предсказанного конца света знаменная уже до сушняка проплевался что с этим добровольцем связался от подошвы отлипла а запах остался эх надо было все таки послать сурка лесом только что уж теперь наловить тараканов рыка не успела альк вернулся с работы еще раньше вчерашнего злщий полуголый и весь в крови изодранной руашшки он обмотал правое плечо но на брусчатке все равно там сям оставались яркие расплесканные капли что схватилось за сердце рыка позабыв об обиде и месте за булдыгу одного выкидывал огрызнулся ссоврянин проходя в дом под полными ужаса взглядами соседей а он меня ножом а ты его выкинул заплатили мне за рубашку не волнуйся и за царапину стража за совряниным не гналась возмущенная толпа тоже значит не врет с облегчением подумала девушка я за тебя волнуюсь за меня тем более нечего альк шлепнулся на лавку вытянул ноги на пол кухни царапина оказалась порезом поперек всего плеча глубиной в ноготь так просто похоже не заживет почему ты к леарю не зашел до него было дальше чем до дома они ж все на холмах у целебных грязи сидят пренебрежительно фыркнул аврянин чтобы было куда ошибки прятать давай сбегаю позову вот еще из за такой мелочи у тебя иголка с ниткой есть есть но тащи сюда жар отнес с экран куда спокойнее теряешь сноровку ехидно заметил он и без прось полез шарить на полке отыскивая бутылку с крепким вымороженным вином что ж у вернуться то не смог ведун выбор был по плечу или по горлу альк с здоровой рукой взял бутылку отхлебнул и поморщился сойдет кружку еще дай прочитать тебе молитву во здравие для начала себеева упокой соврянин плеснул вина в кружку бросил туда иголку с ниткой и хорошенько взболтнул протянул рыски зашивай я Если бы у меня руки из задницы росли, я бы сам дотянулся. Но, к счастью, они у меня в положенном месте. А может, жар? Ещё чего? Чтоб она у меня вообще отвалилась?» Альк шевельнул пальцами раненые руки. Рызка нерешительно вытряхнула на ладони иголку с покрасневшей от вина ниткой. Одно дело рубашку штопать, и совсем другое по живому телу. «Это ж так больно, наверное. Но я никогда...» вот и научишься саврянин приподнял плечо заставив края рано сомкнуться кровь все равно продолжала подтекать разноцветными пятнами алое бурая вишневая заляпав руку и пол спины вытирать было бесполезно кровить начинала с удвоенной силой шей давай поторопил альг загар не скрывал его бледность а подчеркивал став сероватым пугаться потом будешь рыско закусила губу за молодыми бычками на хуторе нужен был глаз до да глаз то в скачч сорвавшись на сук налетят то один другого рогом пропорит всерьез или играя но у бычков шкура толстая и тот так брыкались что за все четыре ноги привязывать приходилось и еще двое батраков с боков налегали к тому же тогда рыска только глядела а не шило саврянин держал руку совершенно неподвижно и от этого было еще страшненей сильнее сильнее стягивай шипел он сквозь стиснутые зубы не носки топаешь проступившая на спине испарина собиралась в капельке и точила дорожки в кровяной корке альк чуть сменил позу края раны шевельнулись из неошшитого плеснула побледнел еще больше и глухо застонал девушка испуганно замерла с поднятой иглой еще три стежка осталось потерпишь мой ответ что то изменит Когда рыска закончила, вид у нее был немногим краше Алькова. Хорошо хоть жар задержался и помог с перевязкой и уборкой. Правда, потом парню пришлось так мчаться в молельню, будто за ним гнался сам Сашей. «Сойдет», — сухо бросил Альк вместо благодарности и, с усилием поднявшись, пошел в свой запечный закуток. А у рыски руки дрожали до самой ночи. Утром плечо опухло и покраснело. Саврянина лихорадила — но он не проронив и слова жалобы встал как обычно окатился водой у колодца сам сменил повязку и оделся за стол сел однако едва понюхав яичницу скривился и отодвинул тарелку квас улуч налей может не пойдешь сегодня никуда сочувственно предложила рыска отлежишься альк в несколько жадных глотков осушил кружку и поднялся из за какой то царапины у тебя же жар у тебя тоже он сидит лыбиться я имела в виду всё я пошел белокосый небрежно сгреб мечи за ремень ножен закинул за плечо и вышел ну и что нам с ним делать жалобно обратилась рыка к жару вора больше тревожило другое зачем он оружие с собой взял до сих пор же голыми руками обходился рука то у него одна осталась друг все равно недоверчиво покачал головой Не потерял же, а ранил. И он левша. «Все равно, меньше лезть будут, если его с оружием увидят». Рыске напротив было поспокойнее, что Альк ушел не с голыми руками. «Разве что», — нехотя согласился Жар, в отличие от подруги, зная, что мечом можно припугнуть только безоружного трезвого, а вооруженная пьянь еще больше нарываться станет, желая доказать, что она круче. парень даже пораньше из малейни отпросился если вдруг рыски опять помощь с этим ходячим несчастьем понадобится но альк вернулся в обычное время с виду целый только осунувшийся будто на нем весь день пахали даже а порог споткнулся чего с ним отродясь не бывало да я погляжу что с рукой тут же кинулась к нему девушка смотри сделанный неохотой согласился альк осторожно словно держа на голове кувшин с водой опускаясь на лавку и подставляя плечо рыска уже по этой покладистости догадалась что дело плохо торопливо размотала повязку оказавшуюся промокшей почти насквозь и ахнула ну что мне с вами дураками делать один по занозе вой подымет а другой с полуотрубленной рукой целый день ходит и ничего не скажет пока замертво не рухнет вас бы сложить вместе и поделить авось бы до вышел толк вот еще в один голос возмутились мужчины в глазах у них был такой священный ужас меня с этим что рыско не утерпев рассмеялась хотя весельем тут и не пахло видимо днем альку пришлось немало поработать правой рукой и края раны несмотря на шов разошлись хорошо хоть не до конца краснота расползлась по всему плечу еще чуть чуть и на локоть перетечет похоже в шею авряину тоже стреляла потому что поворачиваться он старался всем телом ужас какой альк тебе завтра нельзя никуда ходить попроси у кормельца чтобы отпустил на денек отлежаться просто промой и перевяжи начал злиться белокосый до утра подживет а до следующего вечера отвалится если продолжишь ею махать постараюсь беречь а сегодня почему не старался ладно сам перевяжу соврянин встал пошатнулся и оперся о стенку поморгал отгоняя дурноту нет уж рыско решительно обхватила его поперек груди арк был горячий как печка даже сквозь рубашку и заставила снова сесть ты сам наперевязывался уже отстань вяло огрызнулся аврянин но повязку сменить позволил есть опять не стал так по стенке и уполз на печь посовеовав жару неприличное на предложение подсадить хотя именно оно заставило его собраться с силами и с третьей попытки залезть Вор из любезности отругнулся и с чистой совестью пошел спать. Рыска тоже легла, даже огонь задула, но так просто заснуть не смогла. Дыхание Алька обычно бесшумное, а теперь хриплое и неровное разносилось на всю кухню. Когда он начал изредка постановать, рыска не выдержала и снова зажгла лучинку. «Хочешь, я за лекарем сбегаю?» «Зачем? А вдруг ты умираешь?» Саврянин дернул углом рта, намечая снисходительную улыбку. Вид у Рыски был испуганный и жалобный. Не умираю. Откуда ты знаешь? Есть с чем сравнить. Альк чуть изменил позу, скрипнул зубами. Меня просто лихорадит. К утру отпустит, наверное. Принеси воды. Рыска бросилась к ведру, с разгона чуть не свернув его с полки. Вот, попей. Саврянин с усилием приподнялся, взял кружку. Даже в полутьме было видно, как она дрожит. Хорошо, что не до верха наполнена. Под боком у Алька что-то блеснуло. Рызка испуганно отшатнулась, вообразив, что это деньги, и рядом снова шныряют крысы. Но потом разглядела обнаженный клинок. «Раньше даже на работу брать не хотел, а теперь и во сне не расстаешься». Альк вернул кружку и сполз обратно. Нащупал оголовье, подтянул меч к груди, как ребенок к куклу. «Я уже не знаю, что лучше». Словно в бреду пробормотал он, глядя в потолок блестящими от жара глазами. вернее что хуже ей нельзя давать оружие ей крыса не понимает что убивает она просто дерется защищается утверждает главенство ей будет достаточно побега а не смерти врага но если вместо зубов у нее клинки алька близну успеввшие снова пересохнуть губы а она привыкла выкладываться по полной намерть иначе не победить Рызка вытряхнула последние капли из кружки на ладонь, положила ее на лоб. Мужчина вздрогнул всем телом, однако убрать руку не потребовал. Но выйти против хозяина с голыми руками... Верная смерть, прерывисто на резких выдохах продолжал он. Одно его прикосновение, и я словно проваливаюсь в волчью яму. Теряю память, силу, желание сопротивляться. Остается только боль и ужас. как у связанной крысы рыска поняла что под хозяином альк имеет в виду вовсе не кормильца ты думаешь он вернется он уже вернулся от распахнутого окна будто стужей повеяло девушка еле подавила вскрик ты его видел нет но он крутится где то поблизости иначе я бы не облажался с рукой а может ты просто девушка деликатно умолкла нет мужчина отвернул голову и ладонь соскользнула польза от нее все равно уже не было нагрелась так что рыска сама почувствовала себя больной отыскав кусок ткани девушка сделала альку мокрую повязку на лоб но уйти спать оставив соврянина в таком состоянии все равно побоялась и тут рыску осенила альк а давай я твою дорогу поменять попробую нашлась путница проворчал саврянин думаешь я не пробовал подправил насколько смог но такого чтоб с утра совершенно здоровым встать на ней все равно нет так давай и я немножко подправлю будешь хоть чуть чуть поздоровее ну ты же меня от простуды лечил не дури голову устало сказал альк натягивая покрывало повыше теперь его знобило но рыка не ушла если она хотя бы попытается хуже ведь не будет верно девушка облокотилась на печь положила голову на руки одновременно кос касаясь сеими алького бока уже привычно представила ворот дороги на этот раз их получилось много много будто паучьи ножки и все разные потолще потоньше потемнее покривее может это те самые вероятности и есть где тракт выше где козья тропа ниже я хочу такую чтобы альк выздоровел от всего сердца пожелала она сжимая пальцы странно но на этот раз усилий почти не понадобилось ворот провернулся так легко что рыски почудилась будто она падает в животе ёкнула девушка испуганно прижалась к пече не сразу ее ощутив кажется получилось облегченно выдохнула рыска не открывая глаз получилось глава пятнадцать при изобилии пищи крысы становятся разборчивы там же жизнь начала налаживаться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 савянин только огрызался но рыска с жаром знали что альк его ищет никогда не ляжет не обойдя дом а в городской толпе весь напрягается и непрерывно высматривает поверх голов не обходя вниманием даже скорчившихся под стенами нищих в кормилиле на него тоже нарадоваться не могли эки бдтельный вышибало даже в самое пекло не дремлет альк загорел чуть поправился но понять что твориться у него на душе было невозможно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 оно позволит тебе бросить женщину в беде вот именно в беде а когда баба что то тащит ведро ли ребенка или корзину это ее нормальное богиней назначенное состояние тут уж рыка разозлилась всерьез чего а для мужчины значит нормальное состояние в теньке под яблоней дрыхнуть хорошо же вам в савреи живется можно подумать вашим мужикам хуже не остался в долгу белокосый у каждого подвежены и обе ему пятки чешут не у каждого а только если хозяйство большое обиделась за родину рыска и они вовсе не для уложения мужа а друг другу в помощь это же убирать и готовить и ребенка смотреть и грядки полоть как тут одно управиться а служанки на что им же платить надо а жонка дешевле да кстати часто ты видела чтоб сурок за ней корзина тягал ну ты же мне не муж значит тем более ничем не обязан торжествуще заключил альг рыка лишний раз убедилась что спорить с авряниным бесполезно он так все переиначит чтоб боровик поганкой покажется раздосадованная девушка швартнулаа корзину на землю демонстративно отступила на шаг и заявила хорошо тогда бросим ее здесь только есть с этих пор мы будем в карммильне за твой счет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 Альк не ответил. Девушка с досадой, а она-то готовила, старалась, отошла от двери и прикрыла расставленную на столе посуду полотенцем от мух. «Не хочет — не надо, им с жаром больше достанется». «Ме-е-е-е!» — раздалось под самым окном. Опять молодая непослушная коза вырвалась из хлева и забежала на их половину двора. «Ме-е-е-е!»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 сурок держал пару козочек для малокровных детишек ну а на пену с ложками нападали рыска и жар поджидая фессия у дверей их лево чтобы жонка не видела хозяйка прислонившись к косяку оживленно болтала пересказывая поселковые новости и сплетни девушка слушала в полухо она еще мало кого здесь знала в ценах на кормовое зерно не разбиралось а слухи о приближающемся конце света ходили каждый год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 дома со своих баб пы линки сдувают в глаза с щенками цуциками а на людях всенепременно надо причиндалами потрясти для него женщине такой почет оказать все равно что без штанов по улице пройтись было ох девка ох и молодец эк поганова двукоцев грязь мордой мокнула так его будет знать приговаривала тетка рукавом утирая выступившие слезы рыски напротив стало совсем плохо и стыдно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 мне их кровопийцей тут хватило даже болтать по ихнем чуток научилась пока войско в поселке стояло если медленно говорят то почти все понимаю слушай хозяйка лукаво подмигнула рыски а этот шалопай в рясе точно твой брат девушка поперхнулась точно сдавно подтвердила она под напором совести добавив сводный а с белокосом и тебе чего ничего Ну и ладно С интонацией не верю, но ну не мое дело Согласилась хозяйка Ничего так ничего Я в молодости тоже красивая была Мечтательно протянула она Щеки у нее уже разрумянились от вина Глаза заблестели Два десятка женихов прогнала Хотела, чтобы и богатый был И ладный Вы сейчас не старая Возразила рыска с набитым ртом Наверное, до сих пор сватаются Да ну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 а наш поселок Савряне с лету взяли. Ограды нет, замка нет, защитников и тех нет. Кого в царское войско не замели, по лесам разбежались. Одни старики, сироты да бабы с малыми детьми остались, которым идти некуда. Но белокосые нас тоже не тронули. Даже домов жечь не стали. Устроились на постой. В моей избе тоже один поселился. Велел готовить на себя, обстирывать...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 Свесившаяся через плечо коса почти макала в варево кончиком. А может, уже разок и макнула. А в миску трудно было налить. Тебе ж, бедненькой слабосильной, меньше мыть. Альк поболтал ложкой в горшке и выудил ободранную голову, здорово напоминающую крысиную, только размером с кулак. Рука саврянина предательски дрогнула. Ты б их еще из собачьих ушей сварила. А бобровая голова чем тебе не нравится? Обиделась рыска. Она ж вкуснющая, наваристая и дешёвая. Две штуки на медьку. Я целую дюжину купила, завтра ещё с картошечкой потушу. Саврянин брезгливо уронил мясо обратно в горшок и закрыл крышку. А мы с отцом после охоты их с собакам отдавали, — тоскливо протянул он. И что ждёт меня послезавтра? Уха из рыбьей чешуи, жаркое из куриных перьев? «Готовь сам!» девушка сердито задвинула горшок обратно чтоб не остыл до прихода жара или у вас в савре это тоже жуть какой позор смотря в каких случаях альк неожиданно заухмылялся гуся так уж и быть могу испечь хочешь где ж я тебе гуся возьму растерялась девушка присаживаясь на лавку он же большой дорогой хотя за удовольствие поглядеть как белокос и будет у печи корячиться можно и отжалеть ты согласна на утку вкрадчиво уточнил альк до «Да меня в общем то и курица устроит осторожно сказала рызка чуя какой то подвох саврянин уже еле сдерживал смех ну купи тогда завтра приготовлю пока твоего дружка не будет жар будто услышав что речь зашла о нем выбил задорную дробь на входной двери и сам же ее открыл наконец то обрадовалась рыска радостно вскакивая ему навстречу парень с удовольствием чмокнул подругу в щеку от него слегка попахивала легким молельным вином надо ж проверить что прихожанам наливаешь слушай мне тут хозяйка про конец света рассказывала правда все в хоольгиной власти напыщенно отозвался жар и тут же рассмеялся а очередной пророк объявился ходит и людей будоражит в плохое это верить проще чем в хорошее из столичной молельни отписали чтоб его не слушали а лучше поймали и выпороли за дурь рыка успокоилась и захлопотала вокруг стола друг от ее щей нос не воротил съел полную миску и добавки попросил саврянин тоже не спешил уходить на печь сидел за компанию пощипывая ломоть хлеба а альк обещал мне завтра курицу приготовить похвасталась девушка вор позеленел и закашлялся выказывая знакомство с пикантной савряанской традицией альк бессовестно расхохотался вскидывая руку к лицу на случай если ревнивый рыскин братец все таки попытается посадить ему синяк а что тут такого пискнула мигом смутившаяся и сжавшаяся девушка жар метнул на аврянина злобный взгляд и попытался помягче объяснить подруге то что ему с таким же смехом рассказывала знакомая цыпочка большой знаток чужеземных купцов в пути истоскалавшихся по женской ласки у них принято ну когда с девушкой ее потом накормить надо на свадьбе быка ради этого забивают а если просто так овечку там гуся Судя по Рыскиному лицу, она все поняла. И гуся, а тем более курицы, расхотела. Драться жар не полез, но решительно потребовал. «Кончай над девочкой издеваться!» «Нашел забаву, в краску ее вгонять!» «Да ей палец покажи, покраснеет!» лениво возразил Саврянин. «Неправда!» — возмутилась та, нервно комкая поясок. Альк показал. Рыска немедленно покраснела, хотя больше казалось уже некуда. «Неправда!» но «Ну, что я говорил торжествуще обернулся к жару саврянин он на меня при этом так смотрел запротестовала девушка ладно согласился альк могу и не смотреть саврянин зажмурился и оттопырил другой палец тоже на редкость похабный рыска в сердцах ударила его по руке теперь то что ты думал срочно замуж заключил альк вставая а тебе ты девушка в очередной раз убедилась в своей неспособности придумывать быстрые и лесткие ответы и на глаза навернулись злые колючие слезы да плюнь ты на него посоветовал сытый и благодушный друг раз уж его даже могила исправить не смогла кстати сива меня сегодня о тебе спрашивал привет передавал ну и ты ему от меня передай рассеянно отмахнулась девушка не поняв намека а этому этому я завтра такое приготовлю что будет знать тараканов жареных вот